Вашингтон. Дорогой мой мальчик. Джудит оторвала взгляд от листа бумаги. Встретилась с глазами с О'Коннором. Адмирал смотрел сочувственно. Он, надо полагать, знал это письмо наизусть. Он был так плох? Да. Твоя мать упрекала нас напрасно. Хотя ее тоже можно понять. Он действительно лишился рассудка. Настолько, что уже не помнил, дочь у него или сын. Мама говорила, он всегда хотел мальчика. Возможно, это дало о себе знать таким странным образом. Но как бы то ни было, ответственно заявляю, Джо, твой отец был серьезно болен и умер безумным. Прости, я понимаю, что тебе нелегко с этим смириться. Мне тоже. Майкл был моим другом. Когда это началось? В море? Или потом, когда его списали на берег? И вообще, вся эта история с сигналами Титаника, что же, плод его больного воображения? Не вся. Какие-то сигналы действительно были. Довольно странные сигналы, согласен. Но он отнесся к ним слишком серьезно, что ли. Понимаешь, он зациклился, детка. Не мог уже больше думать ни о чем другом, кроме этих чертовых сигналов. Пытался разобраться. Выдвигал свои версии, и психика не выдержала. Но какие-то сигналы были? Были. Значит, кто-то их посылал? Возможно, да, а возможно и нет. Я не понимаю. Видишь ли, детка, море — настоящий ящик Пандоры. Кладись тайн. Это ведь только говорится так, покорил океан. Что значит покорил? Благополучно переплыл сотню раз? И что с того? Наступает сто первый, и он выкидывает такой фортель. Тебе в голову не могло прийти ничего подобного. Иногда, мне кажется, мы, старые морские волки, суеверны, как бабы, потому что море — одна сплошная тайна. Огромная, страшная, неразгаданная. Так-то, а Майкл не захотел с этим мириться. Дядя Арни, я хочу знать все, что связано с этим делом. Я понял. Потому ты здесь. Благодарение Господу, детка, сейчас я могу ответить на твои вопросы. А несколько лет назад сказал бы «нет». Государственные секреты. Черт бы их побрал. Проглятые грифы. Сейчас головы у больших политиков стали работать в другом направлении. Много рассекретили. А тогда, в 72-м, холодная война, будь она неладна. Стоило забрешить на горизонте чему-то непонятному. Что-то казалось неладным или просто неясным. ЦРУ немедленно накладывало свою лапу. И везде чудились козни русских. Все боялись какого-то секретного оружия. Никто не знал толком, в какой именно области его следует бояться. Потому шарахались от собственной тени. Они, я думаю, тоже. Сигналами занималась ЦРО. Скажем так, оно занялось ими, когда в Ленгли решили, что пора браться за дело. Твой бедный отец был не первым, кто напоролся на эту дьявольскую мордянку. Первый сос Титаника или лже-Титаника до сих пор не возьму в толк, Как его следует называть? Короче говоря, первую загадку океан подбросил еще в 24-м году. В ночь с 14-го на 15 апреля, то есть спустя ровно 12 лет со дня катастрофы, сразу несколько радистов зарегистрировали СОС судна с позывными. Это были позывные Титаника. Тогда все решили, что какой-то болван просто развлекается в эфире. Но в 1930 году все повторилось, потом в 1936, потом в 1942, то есть с интервалом в 6 лет. Именно. Данные есть не за все годы, но, думаю, так и было каждые 6 лет. В ночь с 14 на 15 апреля. Сигнал принимали на судах, находящихся в радиусе приблизительно 2000 миль от того места, где затонул «Титаник». В конце 60-х ЦРУ решили, что раскусить этот орешек по зубам исключительно их ведомству.